Глава двадцатая. Видение Кейт. Видите ли, когда Кэтрин коснулась книги и попала в прошлое, за четыре года до сегодняшних событий, она успела рассказать мне обо всех неприятностях, которые произойдут из-за пропавшего завещания, о воцарении Хемиша и так далее. Вооруженный этим ужасным знанием, я немедленно отправился ко двору королевы Смиральды, матери Робби и Хемиша и моей доброй приятельницы». Она, понятное дело, тут же написала завещание, объявив Робби королем после своей смерти. Мы нотариально заверили документ, запечатали его и вместе спрятали. Доктор Пим рассказывал детям, как им с Робби удалось спастись из подземелья Хэмиша и прийти в мертвый город с дружиной вооруженных гномов. Они все, трое детей, доктор Пим, Робби и Габриэль набились в тесную комнату, в которой перед битвой секретарь допрашивал Кейт. Теперь здесь расположилось нечто вроде штаба. Гонцы то и дело сновали туда-сюда, сталкиваясь между собой, а Робби и Габриэль сидели за столом в окружении целой толпы горячо споривших мужчин и гномов. Детей пригласили сюда, не объяснив зачем. Во время битвы они находились в здании напротив, где торопливо посвятили друг друга в подробности своих приключений. Едва войдя в эту комнату, Эмма бросилась в объятие Габриэлю, крича «Ты победил!». Что касается Кейт, то ей бы очень хотелось, чтобы для штаба выбрали какое-нибудь другое помещение. Не успела она переступить порог, как тут же вспомнила о прокушенном ухе секретаря и его мерзком, пот на кровавом вкусе. Она просто не могла дождаться, когда все это закончится, и она сможет как следует почистить зубы. «Вы, конечно, можете спросить», — продолжал доктор Пим, отведя детей шагов на пятнадцать от стола, «почему я так долго ждал, прежде чем предъявить королевское завещание?» Тут был очень важный момент. Мне было необходимо, чтобы Кейт вошла в хранилище, дотронулась до книги и принесла мне ее в прошлое. Только спрятав книгу в прошлом, я мог защитить ее от графини. Я прекрасно понимал, что если буду терпеливо ждать своего часа, это рано или поздно случится. Вот почему я бездействовал. Когда я, наконец, решил, что момент настал, то попросил Робби пригласить адвоката. Доктор Пимс сообщил адвокату местонахождение завещания. Оно было найдено и тщательно изучено целой судейской коллегией, а также командой графологов и дактилоскопистов. «Ведь гномы страшные педанты во всем, что касается протокола!» В этом месте Майкл одобрительно кивнул. После того, как воля покойной королевы была признана подлинной, капитан, а ныне король Робби, собрал войска и выступил в мертвый город. «Как видите, — заключил доктор Пим — «Все ясно, как летний день». «А я не поняла», — сказала Эмма. «Какую часть моего рассказа, дорогая?» «Все части рассказа». «Доктор Пим заранее все это спланировал», — объяснила Кейт. «Он знал, что Хэмеш будет подслушивать в подземелье. Он обвел Хэмеша вокруг пальца и заставил его взять нас с Майклом в хранилище и позаботился о том, чтобы я первый дотронулась до книги. Он все это подстроил, поняла? «Постойте». Подал голос Майкл, до сих пор торопливо строчивший в своей тетради. Он поднял голову и посмотрел на волшебника. «Получается, вы задумали все это только потому, что Кейт пришла в прошлое и рассказала вам о здешних делах? Но тогда получается, что в подземелье вы притворялись, будто не узнаете нас». «Такой вопрос требует довольно сложного ответа», — сказал доктор Пим, задумчиво почесав подбородок. «Начнем с того, что существуют две версии прошлого. В исходном прошлом я ничего не знал о будущих событиях и строил свои планы в расчете на ту связь, которую заметил между твоей сестрой и книгой». Но в измененном прошлом, которое стало возможно после того, как твоя сестра взяла книгу и совершила путешествие во времени, Кейт молча наблюдала за волшебником. Она изменила свое отношение к нему. Он перехитрил и Хемиша, и секретаря, сделал Робби королем, спас Габриэля и всех людей. Теперь Кейт всей душой верила, что доктор Пим на их стороне. Однако он до сих пор не рассказал им всего, что знал, и не только об их родителях, но и об их собственной роли во всех этих событиях. В тронном зале он сказал, что они – те дети, которых он давно ждал, и секретарь, пусть другими словами, но тоже сказал, что она, Майкл и Эмма – избранники. Что это значит? И что скрывает от них волшебник?» «Итак, я знал, как будут разворачиваться события в ином, уже измененном прошлом», — говорил доктор Пим. «И желая, чтобы все шло намеченным чередом, я пытался вести себя так, будто бы совершенно ничего не знаю о будущем». «Такова, Майкл, версия прошлого, которую помним мы с тобой. Исходное прошлое помнит только Кэтрин как путешественница во времени. Следовательно, я могу так ответить на твой вопрос». Если исходить из того, что помнишь ты, то да, я притворился, что не узнал вас в подземелье, но если исходить из того, что помнит твоя сестра, то нет, я искренне не понимал, кто она такая. Майкл ошарашенно уставился на волшебника. — А вот теперь я ничего не понял. — Тогда постарайся понять вот что, — вздохнул доктор Пим, — если бы не находчивость Кетрин мы с королем Робби все еще торчали бы в подземелье, а все люди Габриэля и все мужчины Кембриджского водопада были бы мертвы. — Это верно! — крякнул Робби, выходя из толпы, обступивший стол. — Ежели тебе когда-нибудь понадобится моя помощь или поддержка моего народа, то только попроси! С этими словами новый король гномов так низко поклонился Кейт, что подмел пол кончиками своей заплетенной в косы бороды. «Ой, что вы!» — пробормотала Кейт, заливаясь краской. «Не надо! Вы меня смущаете! И потом Майкл сделал не меньше, чем я!» Робби выпрямился. «Да, и это тоже верно!» Он кашлянул в кулак и официальным тоном провозгласил. «Майкл, не знаю, как тебя по фамилии!» «Благодаря твоей пламенной речи, в которой ты по заслугам отчитал моего братца за его свинство, я вспомнил, что значит быть настоящим гномом. В знак признательности я назначаю тебя королевским хранителем всей гномьей истории и традиций. Король щелкнул пальцами, и один из гномов, выйдя вперед, вручил ему небольшой значок, который его величество собственноручно приколол на свитер Майкла». «Ваше Величество!» — пролепетал Майкл. «Какая жалость, что я не, не успел приготовить ответную речь!» Робби одобрительно хлопнул его по плечу. «Эх, мальчонка, из тебя мог бы выйти славный гном! Согляденье, а не гном!» Эмма была сражена наповал тем, что Майкл удостоился такого внимания, а когда Робби колючо расцеловал его в обе щеки, Кейт услышала, как ее сестра прошипела. «Между прочим, это меня ранило стрелой». Нужно отдать Эмми должное. Она была искренне восхищена, услышав рассказ о том, как храбро Майкл выступил против Хемиша и как положил собственную руку под топор. Вернее, не столько восхищена, сколько ошарашена, поскольку постоянно переспрашивала. «Правда, что ли? Нет, правда? Майкл так сделал? Правда? Майкл?» В любом случае Кейт уже приготовилась попросить сестру перестать шипеть и позволить брату насладиться своим торжеством. Но тут Майкл обернулся к ним, улыбаясь до ушей, выкатив грудь колесом, сияя от счастья. И не успела Кейт опомниться, как они с Эммой уже обнимали его в четыре руки и наперебой твердили, как гордятся им. А Эмма от души, пусть и с излишней силой, хлопала его по плечу. И только когда Майкл откашлялся и сказал, что все-таки хотел бы сказать несколько ответных слов, Кейт опомнилась и осторожно предложила ему сделать это чуть позже. «Вот-вот», — подакнула Эмма, не скрывая своего облегчения, — «мы, конечно, всегда готовы послушать твои разглагольствования про гномов и прочую чепуху, но сейчас нам нужно обсудить вещи поважнее. Например, Атлас. Можем мы сначала поговорить об этом?» «Моя дорогая!» — воскликнул доктор Пим. «Откуда ты узнала это название? Я искренне изумлен!» Кейт заметила, как Эмма торжествующе покосилась на Майкла и самодовольно пожала плечами. «Да я вообще много чего знаю! А ты знал, как называется книга, Майкл?» Он покачал головой. ага тота -то. она называется «Атлас». Запиши в свою тетрадочку, а то забудешь!» Кейт не стала говорить, что уже слышала это название от секретаря. «Ваша сестра совершенно права», — сказал доктор Пим. «Каждая из трех книг «Начал» имеет собственное уникальное название. Строго говоря, книга, которую мы с вами ищем, называется «Атлас времени». «Вот-вот», — вставила Эмма, серьезным видом кивая головой, — «строго говоря». Но обычно ее называют просто «Атлас», и это очень подходящее название, ибо эта книга содержит карты всех мыслимых прошлых, настоящих и будущих мест, а также позволяет перемещаться во времени и пространстве. Но сейчас не самое подходящее время пускаться в подробности, а также рассуждения о чего да почему. «Именно», — подтвердила Эмма, — «мы пустимся в них позже, во все эти «почему». Слушая доктора Пима, Кейт поняла, что с тех пор, как она услышала полное название книги, она тоже начинала про себя называть ее «Атласом». Это имя очень подходило книге. «А как же Хемиш?» — спросил Майкл. «Он точно больше не король?» «Нет!» — ответил Робби. «Я отослал его обратно во дворец и велел вычистить там все до блеска, причем своими руками, и бородищу тоже приказал сбрить. Уж больно она была пакостная!» «Хемиш раньше был королем», — пояснила Эмма Габриэлю, который только что вышел из толпы возле стола и присоединился к их кружку. «Он хотел отрубить Кейт руку, но Майкл ему не дал, по крайней мере, так говорят». «Послушай, ладно, ладно, ты у нас герой», — закатила глаза Эмма. «Иди, полируй свою медальку». Робби рассказал им, что когда Хемиш узнал о завещании матушки, Он попытался покончить с собой, отрубив себе голову. К счастью, ему удалось только оглушить себя до потери сознания, так что потребовалось несколько ведер холодной воды, чтобы привести его в чувство. Робби язвительно добавил, что это была первая ванна, которую его брат принял за последние несколько месяцев. Пока они так болтали, Кейт тихонько отошла к обрушенной стене комнаты и посмотрела на площадь. Одержав победу, гномы деловито раскочегарили полевую кухню и теперь варили в огромных котлах груды картофеля, лука, моркови, помидоров и говядины, так что очень скоро ароматы их стрепни заглушили гнилостный запах уничтоженных крикунов, Мужчины, два года не видевшие нормальной еды, так быстро опустошали миски с дымящейся похлебкой, что гномы не успевали подносить им новые. Кейт перевела взгляд на клетки. Секретарь был их единственным узником. Он сидел в ближайшей клетке, боюкая свою ушибленную руку и раскачиваясь из стороны в сторону, словно заведенный. Сказал ли он ей правду, действительно ли доктор Пим хочет послать ее обратно в прошлое за Атласом. Сердце у Кейт забилось быстрее при мысли о том, что она сможет снова увидеть свою мать. И в то же время она испытывала чувство вины. Она уже дважды, сначала Майклу, а после битвы и Эмми, пересказала историю о том, когда тронулась до книги и перенеслась в прошлое, и при этом ни разу не обмолвилась о том, что видела мать. «Почему?» Что заставляло ее хранить это в тайне? Кейт вдруг поняла, что секретарь смотрит прямо на нее. «Довольно! Нужно действовать!» С трудом оторвавшись от взгляда секретаря, Кейт снова обернулась в комнату. Действовать призывал костлявый мужчина с горящими глазами, который подсказал ей, каким ключом отпираются клетки. Он наклонился над столом, И Кейт, посмотрев на его спутанные рыжие волосы, наконец-то вспомнила, кого он ей напоминает. — Мы знаем вашего сына, Стивена Маклаттери. Мы с ним встречались! — воскликнула она и быстро добавила. — Он жив и здоров. Мы видели его пару дней назад, и с ним было все в порядке. Ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы, как будто до сих пор внутри этого мужчины был туго натянутый канат, А теперь канат перерезали, голова его упала на грудь, все тело обмякло. Кейт поняла, что за эти два года он впервые получил известие о своем сыне. Возможно, до сих пор он даже не знал, жив ли мальчик. Наконец, мужчина вытер лицо и поднял голову. На его серых щеках блестели дорожки слез. — Спасибо, — выдавил он но каждый миг промедления дает колдунье время на расправу с нашими детьми. «Верно говоришь», — кивнул Робби. «Доктор, вы еще не рассказали детям, о чем мы хотим их попросить?» «Ситуация такова», — начал доктор Пим, поправив свои очки в черепаховой оправе, в результате чего они стали сидеть еще более криво. «Наша следующая задача заключается в том, чтобы вернуться в Кембриджский водопад и освободить заключенных детей, включая вашего друга Стивена Маклаттери». «Он мне не друг», — пробурчала Эмма. «Вообще-то он довольно против...» «Ой!» — она сердито покосилась на Кейт. «Ты зачем меня стукнула?» «Но трудность заключается в том, — продолжал доктор Пим, — что пока графиня удерживает детей в качестве заложников, «Мы не можем штурмовать ее дом». «Но вы же волшебник», — возразил Майкл. «Вы только что устроили землетрясение. Неужели нельзя придумать что-нибудь такое и в городе?» «К сожалению, графиня окружила дом и город магическими чарами, которые очень сильно ограничивают мои возможности. Нам придется прибегнуть к более традиционным способам. И здесь нам опять не обойтись без вас троих» вы смогли незаметно выскользнуть из дома. Я думаю... «О -о -о — завопила Эмма, высоко поднимая руку. — Слушаю, моя дорогая. — Там есть потайной ход. Он ведет прямо из комнаты, где держат детей, и выходит сбоку из флигеля. Абрахам провел нас по нему. Но мы сможем его отыскать. Запросто. — Мы уже рассказывали ему об этом, — напомнил Майкл. — В подземелье. — Верно, — кивнул доктор Пим. Но я хотел вас попросить рассказать об этом еще раз всем здесь присутствующим. Ты с исключительной прозорливостью опередила мою просьбу, милая. — Да пустяки! — ответила Эмма, победоносно улыбаясь Майклу. — Итак, — хлопнул в ладоши король Робби, — вот что мы сделаем. Часть из нас прокрадется в дом, выведет детишек через этот подайной проход, а когда дело будет сделано, то раз, два, остальные нападут на дом». «Эх, отличный план! Прямо лучше не бывает!» Все дружно закивали и загудели. Майкл нервно погладил свой значок. «Но что, если графиня уже узнала, что битва проиграна? Вдруг она ожидает нас?» «Возможно, — не стал спорить доктор Пим. Однако нам ничего не остается, кроме как действовать и надеяться на лучшее. Как верно заметил мистер МакЛаттери, сейчас решается судьба детей. Итак...» «Мы с детьми и Габриэлем...» — раздался громкий стук, и все дружно уставились на Кейт, без сознания рухнувшую на пол. «Тебе уже лучше, дорогая?» Кейт поморгала. Над ней склонились три встревоженных лица. Она заставила себя сесть. Оказывается, она лежала на каком-то очень твердом и очень-очень бугристом диване в совершенно незнакомой комнате. Эмма, Майкл и доктор Пим отстранились, чтобы ей было удобнее. «Что случилось?» — спросила Эмма. «Ты стояла, стояла, а потом типа упала». Кейт прижала пальцы к вискам. Стоило ей сесть, как у нее сразу закружилась голова. Из-за двери доносился грохот шагов, торопливо проходивших мимо. «Наверное, я просто устала и проголодалась». «Что ж», — сказал доктор Пим, — «у вас всех был очень утомительный день». — Мы принесем тебе поесть. — И попить, — добавил Майкл. — Я думаю, у нас у всех дегидратация, просто мы не замечаем. — У тебя в мозгах дегидратация, — съязвила Эмма. — Просто ты не замечаешь. — Очень может быть, — согласился Майкл. — Мозг — самый чувствительный орган всего организма. Эмма процедила что-то неразборчивое. Кейт огляделась по сторонам. На полу стояла единственная газовая лампа, а вдоль стен громоздились корзины с луком, турнепсом и морковью, а также мешки с картошкой. Судя по всему, повара использовали эту комнату под кладовую. «Ты уверена, что все дело в этом, дорогая?» «В том, что ты проголодалась», — волшебник пристально смотрел на нее. Кейт закрыла глаза. Она до сих пор видела все то, что случилось. «Кэтрин?» Ей хотелось, чтобы доктор перестал к ней приставать, Она прекрасно знала, почему потеряла сознание, но не собиралась ни с кем это обсуждать. Возможно, я смогу помочь, если... Почему вы не рассказали нам, что знали наших родителей? Кейт слишком поздно поняла, что она творила. Она хотела всего лишь отвлечь от себя внимание, заставить всех забыть о ее обмороке и поговорить о чем-нибудь другом. Но все получилось так быстро, что... Она посмотрела на Эмму и Майкла и прочла растерянность на их лицах. Как скоро они обо всем догадаются. «Как ты полагаешь, когда я должен был сказать вам об этом?» Доктор Пим снял очки и протёр их галстуком. «В подземелье? Но я уже объяснил, почему мне было так важно делать вид, будто я совершенно вас не знаю. В исходном прошлом, но тогда я действительно не имел понятия о том, кто ты такая». «Но вы же дали мне воспоминания!» Кейт было уже все равно. Теперь она хотела только получить ответ. «Вы отправили меня именно в тот момент. Вы должны были знать». «Да, я подозревал. Частично из вашего рассказа. Но больше потому, что невозможно, взглянув на тебя, не увидеть твою мать». Кейт онемела. «Значит, она похожа на свою мать?» Внезапно, совершенно неожиданно для самой себя... Она почувствовала прилив счастья. «Стойте!» — воскликнула Эмма, который, наконец, вернулся голос. «Вы о чем говорите? Как доктор Пим мог знать наших родителей?» «Ваши родители...» — доктор Пим вернул очки на место. «Мои очень близкие друзья. Ричард и Клэр. Так их зовут». «Но... нет, это же...» «Вы должны были сказать нам. Вы... почему вы нам не сказали?» «Повторяю, дорогая...» «До сих пор у меня не было возможности». «Когда мы с вами познакомились!» — Эмма уже почти кричала. «Когда мы только попали в этот ваш дурацкий приют!» «Дорогая моя Эмма, это же будет только через пятнадцать лет. Боюсь, я не смогу убедительно объяснить, почему я сделал то, чего пока не сделал». «Но как ты?» — Майкл в упор смотрел на Кейт. «Ну вот, началось», — подумала Кейт. «Догадалась, что доктор Пим знал наших родителей!» Кейт судорожно сглотнула. Горло у нее было сухое, как бумага. «Наша мама была там, в прошлом, в кабинете доктора Пима. Я... я просто вам не сказала!» Очень долго Эмма и Майкл просто смотрели на нее. На их лицах было написано совершенное недоумение. Они не могли поверить ни в то, что Кейт видела их мать, но в то, что она им об этом не рассказала. Потом Эмма заплакала, и это едва не разбило Кейт в сердце. «Эмма!» «Где они?» Эмма повернулась к доктору Пимму, «Отведите нас к ним! Отведите немедленно!» «Эмма!» «Сейчас! Я хочу видеть их прямо сейчас!» «Моя дорогая!» — сказал доктор Пим. «Неужели ты думаешь, что я бы не хотел сделать это?» «Но, боюсь, это не так-то просто». «Почему нет?» Слезы безостановочным потоком катились по лицу Эммы. «Он не может отвезти нас к ним прямо сейчас», — тихо проговорил Майкл. «Сначала он должен остановить графиню». «Заткнись!» — заорала Эмма, а потом сорвала у Майкла со свитера значок, врученный ему королем Робби, и зашвырнула в угол. «Плевала я на твою дурацкую медаль!» «Эмма, прекрати!» Но Эмма вырвалась из рук Кейт. «Не прикасайся ко мне! Ты врала нам! Ты должна была нам рассказать, но врала нам!» «Я знаю, я виновата!» Кейт снова потянулась к сестре, но та опять отпихнула ее прочь. «Я тебе сказала, не трогай меня!» Когда Эмма вскочила с дивана, Кейт тоже встала, и на этот раз младшая сестренка не стала вырываться и позволила обнять себя. Кейт чувствовала, как она напряжена и разгневана, но все равно продолжала крепко-крепко прижимать ее груди и тихо шептать слова утешения, пока рыдания Эммы не стали тише и ее тело не расслабилось. Наконец Кейт спросила, «Все в порядке?» Эмма кивнула, шмыгнула носом и вытерла рукавом лицо. Потом отошла в угол комнаты и подобрала значок Майкла. «Прости», «Надеюсь, он не поцарапался?» Майкл натужно хохотнул. «Ты думала, что можешь поцарапать творение рук мастеров-гномов? Просто смешно!» Потом он посмотрел на сестру и улыбнулся по-настоящему. «Брось, все нормально!» «И так», — продолжал доктор Пим, когда все снова расселись, и Майкл вернул значок на место. «Поверьте, я прекрасно понимаю, до чего это все сложно и как сильно вы хотите увидеть своих родителей!» «Даю вам слово, что как только графиня будет побеждена, а дети освобождены, я отвечу на все ваши вопросы. Но сейчас нам предстоит грандиозное дело, и слишком много жизней зависит от нашего успеха. Мы обязаны думать только об этом». «Но разве вы не можете сказать нам хоть что-нибудь?» — спросила Кейт. «Где они живут? Где работают? Хоть что-нибудь?» Доктор Пим вздрогнул. «Хорошо». «Ваши родители — ученые, профессора». «Что? Наши родители — учителя?» Судя по голосу Эммы, эта новость совсем не привела ее в восторг. «И какова область их исследований?» — важно спросил Майкл. Эмма громко застонала. «Сегодня у тебя праздник, да?» «Они — историки магии». «Должен сказать, в научном мире к этому предмету относятся бездолжные серьезности, но ваши родители верят в важность того, чем занимаются, и они оба всегда интересовались книгами начал». Кстати, именно благодаря этому интересу они и познакомились. На конференции в Эдинбурге ваша мать предоставила доклад не оставивший камня на камне от теории о том, что в IX веке одной из книг «Начал» якобы владел японский сёгун Росё Гудзи, называемый также пожирателем жизней. Ваш отец подошел к ней после выступления, и через полгода они поженились. «Как видите, дети, книги «Начал» у вас в крови!» «А вы как с ними познакомились?» — спросила Кейт. «Видите ли, все это время я продолжал разыскивать две оставшиеся книги, и в ходе этих изысканий регулярно следил за современными научными исследованиями. Ознакомившись с работами ваших родителей, я понял, что это люди, которым можно доверять. Мы начали работать вместе. Разумеется, в то время я и понятия не имел о том, кем окажутся их дети, хотя, когда я оглядываюсь назад, то понимаю, что уже тогда были некие признаки». Он пожал плечами и уронил руки. «Но потом, через четыре года, сразу после Рождества, Катерина вдруг появилась в моем кабинете, и все началось». При упоминании о Рождестве перед глазами Кейт внезапно ожило воспоминание, и она увидела высокого худого мужчину, стоявшего в дверях ее детской, Это воспоминание относилось к последней ночи, которую она провела с родителями. Кусочки мозаики, наконец, соединились, и Кейт поняла, почему ей все время казалось, и в библиотеке дома в Кембриджском водопаде, и в гномьем подземелье, что она уже когда-то встречала доктора Пима раньше. «Это были вы? Это вы забрали нас у родителей?» «Возможно. Но, повторяю, ты говоришь о том, «Чего еще не было?» «Прекрасно!» — кивнула Кейт. «А что вы имели в виду, когда сказали, кем окажутся их дети? Кто мы такие?» «Вы трое особенные, и когда-нибудь, когда у нас будет время, я все вам объясню». Кейт начала припираться. «Они имеют право знать. И вы все узнаете. В нужное время. кетрин ты должна научиться доверять мне!» — доктор Пим встал. «А теперь...» «Я хочу посмотреть, как дела у Робби и Габриэля». «Постойте», — попросил Майкл, «скажите хотя бы, как наша фамилия?» «Ваша фамилия? Что ж, думаю, это я могу вам сказать. Ваша настоящая фамилия — Уиберли». Дети переглянулись. «Уиберли?» — переспросила Кейт. «Вы уверены?» «О да, Уиберли. Именно так» но в приюте нам сказали, что наша фамилия начинается на букву «П». Вот как! Чудеса! «Но ведь это вы должны были посоветовать им так нас назвать», — возразила Кейт. «Это же вы привезли нас в приют. Почему вы сказали назвать нас «П», если наша настоящая фамилия Уиберли?» «Полагаю, я пытался запутать следы и спрятать вас, дети У». «Это был бы слишком очевидный намек». «А почему нельзя было просто дать нам другую фамилию?» — не сдавался Майкл. «Смиты или Джонсы? Да любую, какую угодно! Если бы вы знали, как мы ломали головы, пытаясь отгадать, какая фамилия скрывается за этой буквой!» «М -м, «Полагаю, это я упустил из виду. Приношу вам свои извинения. А теперь я должен идти. Поговорим позже». После ухода волшебника дети долго молчали. Из-за двери доносился шум, готовящийся к выступлению армии. — выберли наконец сказала Кейт. — Мне нравится. — Ага, — согласился Майкл. — Звучит здорово. — А мне все равно нравится пингвин, — вздохнула Эмма. — Но выберли кажется, тоже неплохо. — Простите меня, — сказала Кейт. — Я должна была рассказать вам о том, что видела нашу маму. Наверное, я просто... «Просто боялась, что если расскажу, то все потеряю. Потеряю ее. Снова». «Я понимаю», — ответил Майкл. «Вот почему я все записываю. Все так легко забывается. А когда запишешь, то знаешь, что это останется с тобой». Майкл погладил рукой свою тетрадь, и Кейт внезапно увидела его совсем другими глазами. Мальчика, у которого была отнята целая жизнь» и который судорожно пытался удержать хотя бы то, что у него осталось. «Теперь ты нам расскажешь?» — попросила Эмма. «Пожалуйста!» Кейт посмотрела на них обоих, увидела, что они все еще ей доверяют и всегда будут доверять, и ей вдруг стало непонятно, как она могла утаить от них такое воспоминание, о чем она думала, образ матери принадлежал им всем или никому. Вызвав воспоминания, Кейт поняла, что оно уже сильно поблекло и отодвинулось в прошлое, но она и не подумала впадать в панику. Она заставила себя сосредоточиться на том, что помнила. На одежде, которая была на их матери, на цвете ее волос, на сказанных ею словах, и чем больше она рассказывала, тем больше вспоминала. Она описала теплый голос матери, маленькую родинку на ее щеке и ее руку, лежавшую на ручке двери. Она рассказала брату с сестрой о комнате, об огне в очаге, о красных и коричневых завитках на ковре, о заваленном столе доктора Пима и о тихом снегопаде за окном. И очень скоро Кейт показалась, будто она снова перенеслась в прошлое и очутилась перед своей матерью. Только на этот раз Эмма и Майкл тоже были с ней, и это было их общее воспоминание. Кейт знала, что со временем ее брат с сестрой, каждый по-своему изменит и приукрасит детали этой истории, одежда на маме станет другой, и слова она скажет совсем другие, и даже снегопад за окном возможно превратится в ливень, но это не имело никакого значения. Кейт все равно было легко и радостно от того, что она поделилась с ними своим воспоминанием о матери, и теперь они будут вместе хранить его и сберегут гораздо лучше, чем она смогла бы сделать это в одиночку. Потом они все долго молчали. В комнате стало прохладнее, сквозь стены доносились энергичные команды и шум, производимый людьми и гномами. Наконец Кейт сказала — «У меня было видение. Вот почему я упала в обморок. Вовсе не от голода и не почему-то еще». Она рассказала брату-сестрой, что ей привиделась битва в мертвом городе. Только в ее видении все было по-другому. Крикунов было гораздо меньше, и гномов тоже не было, и полчища подземных чудищ не вылезали из недр горы. Был только небольшой отряд Габриэля, и они победили. Разгромили крикунов. А потом люди Габриэля освободили пленников и вместе с ними отправились в город. «Но все же было не так», — перебила Эмма. «Это какое-то неправильное видение». Кейт пожала плечами. «Какое было?» «Это все?» — спросил Майкл. «Нет». Кейт рассказала, что в ее видении графиня узнала о приближении Габриэля и остальных людей, поэтому забрала детей и и перебралась вместе с ними на корабль посреди озера. «Но почему ты увидела то, чего не было?» — не унимала Семма. «Это же глупость какая-то!» «Может быть, это было?» — ответила Кейт. «Может, так и будет. Перед тем, как меня посетило это видение, Робби и доктор Пим как раз говорили о походе на город. Я думаю, что мое видение — это предостережение». «Предостережение о чем?» переспросила Эмма. «Габриэль ведь спас ребятишек, правильно? Ты это увидела?» Кейт сунула руку в карман и вытащила два снимка, которые все время носила с собой. Они были все еще мокрыми после плавания в подземном озере. На одной из фотографий была изображена Кейт в спальне дома в Кембриджском водопаде. Это был их обратный билет домой. А вторую дал девочкам Абрахам, сказав, что это его последний снимок. Несколько секунд Кейт внимательно смотрела на эту карточку, на темные фигуры, выбегавшие из леса, на свет их факелов. Потом перевернула ее обратной стороной. — Нет, плотина разрушилась, корабль рухнул в водопад, и все дети погибли. Перед смертью графиня прокляла эту землю. Кейт протянула фотографию Майклу. — Абрахам сделал этот снимок в самый последний момент. Посмотри наоборот. Там мелким почерком были написаны десятки имен. Кейт указала на одно. «Стивен Маклаттери», — прочел вслух Майкл, — «они все погибнут». «Нет», — вскочила Эмма, — «ничего такого не будет. Это просто другое прошлое. Ты увидела другой вариант прошлого, того, которое было бы, если бы мы сюда не попали. Ты же сама сказала, что доктора Пима здесь не было, и гномов тоже. Они все изменят». «Они ее остановят! На этот раз все будет по-другому! Мы здесь, чтобы им помочь! Все будет по-другому! Мы спасем этих детей, а потом доктор Пим отведет нас к нашим родителям! Ты слышала, что он сказал? Он обещал! Ты же слышала, Кейт!» Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату вошел Уоллес. «Так, ребятки, прошу к столу! Ать два левой, ать два правой! Быстрее!» «Армия скоро выступает!» «Идите», — сказала Кейт, — «я сейчас подойду». Майкл вложил фотографию Абрахама в свою тетрадь, и они с Эммой направились следом за гномом. Но в последний момент Кейт окликнула сестру. Она вручила ей последнюю фотографию, ту, на которой она была снята в спальне. «Пусть будет у тебя!» «Точно? Почему?» «Потому что я хочу, чтобы у тебя осталась моя фотография». Едва не сказала Кейт. «Просто, просто пусть будет. Идите скорее». И она осталась совсем одна. Кейт не сомневалась ни секунды. Если она ничего не сделает, если позволит Габриэлю, Робби и доктору Пиму выполнить свой план, дети погибнут. Несмотря на все их старания, ничего нельзя будет изменить. Время, как успела понять Кейт, похоже на реку, Можно преградить его течение, можно даже на время изменить его ход, но река подчиняется своей собственной воле. Она хочет течь так, а не иначе. Ее придется заставить повернуть вспять, а для этого нужна готовность на жертвы. Кейт вспомнила про обещание, которое дала Ане и другим детям. Она пообещала им, что вернется. Она сунула руку в карман и вытащила ключ, которым недавно открыла клетки. Хорошо бы ей довелось еще раз увидеть своих родителей. Через 10 минут один из мужчин, проходивших мимо клетки секретаря, заметил, что дверь распахнута, а пленник исчез. Примерно в это же время Эмма, прибежавшая позвать сестру, увидела, что Кейт тоже пропала.